Глава 16. Хаос. Ракот летел на низкой высоте, а Марго и Либерти вертели головами, рассматривая город, раскинувшийся внизу. Впечатление, он производил, просто ужасно. Тут и там люди бегут небольшими группами, кто-то в панике загружает свой гравелет, рядом стоит женщина, держа плачущего ребенка на руках. На другой улице двое подонков избивают какого-то мужчину. Неподалеку лежит труп. Видимо, с ним они уже разобрались ранее. Либерти крутила камеру, наводя ее то на одну точку, то на другую. Микрофон улавливал и воспроизводил все, что было слышно на улицах. Рев сирен, далекая пальба, крики и виск, чьи-то гневные возгласы. В городе начался самый настоящий хаос. Впрочем, он начался не только в городе, но и на всей планете. Тем не менее, были и счастливчики, которые отсюда смогли выбраться. Далеко впереди в небо поднимались корабли. По большей части это были небольшие яхты или же мелкие каботажники. Кораблики, курсирующие между ближайшими системами, торгующие всякой мелочевкой. Либерти резко развернула камеру. «Опа!» По улице двигался отряд чужих. Десантники, ростом по 2,5 метра, не спеша лавировали между брошенных гравилётов. Или же просто перелезали через них. Ноги их, выгнутые коленями назад, позволяли это сделать. Впрочем, анатомическое строение чужих позволяло им не только это. Они очень быстро бегали, прыгали на несколько метров вверх, а удар их лапой мог запросто проломить грудную клетку. Для таких тварей лучше было бы держаться подальше, а еще лучше расстрелять издалека. Марго, кстати, попытался это сделать, но Либерти не позволила. «Сама подумай, ну, положишь их и что, легче станет. А вот если ты их сразу не завалишь, они откроют огонь по нам. Да и хрен с ними! Ракот из своих пуколок они не собьют, броню только поцарапают. Ага, а еще могут стукануть своим. Мол, тут какой-то объект враждебный, валить его, и дадут нам жару». «Не трожь их, пока они нас не трогают. Мы ведь не чужих прилетели выбивать, а Рика ищем». «Ладно». буркнула Марго, но таки послушалась и не стала стрелять. «Что там на сканерах?» Желая сменить тему, спросила Либерти. «Да ничего особенного. Рапидусов нет? Нет вообще ничего похожего». «Куда же он делся?» «Улетел наверняка где-то, ведь у него должна быть...» «Ты сказала, что он полетел к городу?» Следовательно, он должен быть здесь. Если бы он летел на базу, город бы облетел. На кой черт ему сюда соваться? Значит, он где-то в городе уже сел. Смотрим внимательнее. Рапидус не гравелет. Его где попало, не посадишь». Собственно, она была права. Хотя рапидусы могли садиться и взлетать где угодно, однако им для этого нужно было место. К примеру, на узкой городской улочке его не посадишь. Да и не каждое здание выдержит вес такого аппарата. Размеры у Рапидуса внушительные, так что не заметить его практически невозможно. Главное — внимательно глядеть в точке, где бы он мог приземлиться. Однако пока никаких следов обнаружить не удалось. Марго специально летел над наиболее широкими улицами и проспектами. Но... «Опа-опа-опа! Гляди-ка!» На одной из улиц прямо по центру была огроменная траншея, тянущаяся далеко вперед. «Это еще что? Трубы меняют. Смотри, чем траншея заканчивается». Марго увеличила картинку и увидела то, о чем говорила Либерти. В самом конце улицы, воткнувшись в здание, лежал Рапидус. Похоже, ему здорово досталось. В одном из бортов зияла дыра. Корпус при падении был помят, одно крыло сломано. От его движков тянулся вверх дым, а рядом с опущенной аппарелью, спрятавшись за укрытиями, сидели двое бойцов АКС. Они изо всех сил защищали подходы к кораблю, отбиваясь от десантников чужих, пытавшихся добраться до Рапидуса. Метров двадцати от него уже лежало несколько трупов. Тут, похоже, недавно проходил серьезный бой. И в нем досталось как людям, так и чужим. Трупов и тех, и других хватало. Марго тут же развернула корабль, направила в сторону рухнувшего корабля. При этом включила систему наведения, устанавливая метки на десантниках чужих. Либерти же поднялась со своего места и двинулась прочь с мостика. «Ты куда?» «Зарик, а куда же еще?» «Не факт, что это тот Рапидус. «Ну да, мы бы же их десятками встречали. Роботов со мной отправь, а то они меня не слушаются». Ракут словно крадучись подбирался к месту крушения. Однако и люди, и чужие его, совершенно не замечали, продолжая сражаться. Лишь когда ударили орудия корабля, разнеся парочку чужих вместе с их укрытиями, до сражающихся дошло, что явилась кавалерия. Рекот выкосил десантников быстро. Их было-то не особо-то и много. А уж когда они сообразили, что происходит, было слишком поздно. Все они засели так, что достать их не составило труда, что Марго и сделала. Когда последнего из чужих разорвало очередью, Марго увидела внизу Либерти в сопровождении Арни и Бабки. Рогот висел над землей, но не садился. Видимо, все трое просто открыли парель, спрыгнули вниз и пошли к рухнувшему Рапидусу. Двое защитников Рапидуса поднялись из-за своих укрытий, настороженно глядя на приближающуюся Либерти и двух роботов с ней. «Спасибо, мэм, вы как раз вовремя. Если бы вы не помогли, то не стоит, боец!» Ответила Либерти, продолжая двигаться к кораблю. Оба бойца нахмурились, перехватили оружие, и один из них заявил. «Мэм, вам нельзя приближаться. Спасибо за помощь, но у нас приказ». «Мне нужен человек, которого вы захватили. Я за ним прилетела». «Исключено. У нас приказ доставить его». «Да плевать я хотела на то, что у тебя приказ». «Ты что, не видишь, что происходит? Нужно отсюда сваливать и быстро!» «Мэм, у меня приказ, если вы попытаетесь...» «Ладно, ладно, поняла». Кивнула Либерти и развернулась, словно бы собираясь уйти. Бойцы расслабились. И напрасно. Либерти резко повернулась и всадила очередь в одного из бойцов. Второй вскинул было оружие, однако бабка и Арни, имеющие приказ защищать и прикрывать Либерти, сняли его раньше. «Либерти, мать твою, чего ты творишь?» — воскликнула Марго, за этим всем наблюдавшая. «Что? Завалила этих дурней? А чего еще делать? Ты ведь сама все слышала!» «Но не убивать же их!» «Плевать, они и так, и так подохнут. Раз до сих пор не дошло, что происходит, то и потом бы не доперли. А играть в благородство, уговаривать, мне их некогда». «Можно было попытаться». «Ну хватит! Что там могло быть, потом расскажешь. А сейчас я занята, так что заткнись и следи, чтобы к нам кто-нибудь не подобрался». Либерти направилась к Капарелле и вскоре исчезла в темном внутри корабля. Бабка проследовала за ней, но Арни остался их прикрывать и сторожить вход в корабль. Через пару минут ожидания, за время которого Маргойс её прямо-таки места не находила, Либерти появилась на улице. За ней шла бабка, неся на руках чьё-то тело. «Что там? Это Рика?» «Он самый!» «Что с ним? Он...» «Да успокойся ты! Живой? Вроде целый, но в отключке!» Все, возвращаемся на корабль. Жди, как только будем внутри, взлетай и сразу на орбиту. Надо бежать отсюда, куда подальше. Марго уже вся изнервничалась, даже прежде, чем Ракот добрался до орбиты. Еще когда корабль поднимался к орбите, чужие вновь начали бомбардировку, и в этот раз уже и по городу. Камера, которую Либерти направила вниз, поймали момент. желтый луч ударил в один из кварталов. Казалось, совершенно ничего не случилось. Но спустя пару мгновений в том месте возник яркий шар света, медленно разрастающийся в стороны. Когда он исчез, или скорее, когда ослепленная камеры снова смогли дать картинку, в том месте ничего не было. Здания исчезли, будто их и не существовало. «Боже мой, зачем? Для чего бить по городу? Там же ничего не было такого!» Этого мы знать не можем. Вполне возможно, что было нечто такое, представляющее угрозу для чужих. Вот они туда и жахнули. Тут же в небе начали расцветать яркие цветы взрывов. Тут и там, большие и маленькие. А это еще что? А вот это уже корабли. Чужие начали сносить гражданские звездолеты. Давай же, ходу-ходу, нужно быстрее подняться на орбиту чуть ощутимо тряхнула. На мгновение мигнул свет на мостике. Но затем все вновь стало так, как и было. «По нам что, стреляют?» «Да, но импульс был небольшой, нам повезло. Щиты все на себя приняли. Правда же, хорошо, что я их включила. Ты, блин, даже не догадалась. Хорошо, что они у нас вообще есть. Это да, не было бы щитов, случилось бы вот так». Она кивнула на экран, где один из кораблей, поднимающихся с поверхности планеты, превратился в огненный шар. «Боже мой, тебе вообще плевать на всех этих людей. Ты настолько бесчувственная. Мне главное выжить, а все остальное?» Пожала плечами Либерти. «Помогать другим можно тогда, когда не нужна помощь себе самой, иначе сгинут все. Давай уже, набирай высоту, сколько можно?» На орбите было еще хуже, чем на планете. Судя по всему, сюда все же подтянулся флот ВКС. И совсем недавно тут был бой. Быть может, именно поэтому чужие прекратили обстрел планеты, были заняты тут, сцепившись кораблями ВКС. Впрочем, тем, кто остался на планете, от этого легче не стало. Судя по количеству обломков и кораблям обеих сторон, точнее, остаткам кораблей ВКС, люди эту битву проиграли. Сейчас флот ВКС его остатки агонизировал. Уже даже не бился, а скорее дергался в предсмертных конвульсиях, ну а чужие его добивали, планомерно уничтожая оставшиеся корабли. Часть военных кораблей, к слову, пытались отступить. Некоторые даже успели уйти в и рыжок отпрыгнули от планеты, но большинство остались здесь навсегда. Обломков на орбите было так много, что Марго вынуждена была снизить скорость, постоянно лавировать между ними, чтобы избежать столкновения. И при этом тут и там мелькали импульсы. Из разбитых кораблей выходил газ и даже пламя. Некоторые звездолеты, изломанные, побитые, словно мертвецы, бездвижно замерли в пространстве. Другие уже падали на планету. Они превращались в ярко горящие факелы, а, достигнув атмосферы, разваливались на части и устремлялись к поверхности. «Давай вон туда», — приказал Либерти, ткнув точку на экране. «Спрячемся под обломками крейсера. Там спокойно выставим координаты и сделаем вар-переход. Может, гипер? Времени не хватит, еще не хватало попасть под раздачу. Нужно отойти отсюда подальше и уже там спокойно рассчитать гиперпрыжок». «Поняла». Кивнула Марго и направила Ракот в сторону покореженного множеством попаданий крейсера. Они прятались под его днищем, направленным к планете. Используя крейсер как щит, девушки выиграли себе несколько минут спокойствия и тишины. Достать Ракот здесь было крайне затруднительно. Однако и терять время просто так было нельзя. Марго тут же принялась рассчитывать данные для совершения варп-перехода. Она планировала прыгнуть не к самому краю системы, а просто чуть подальше отсюда, оказаться вне зоны действия орудий. Этого было бы предостаточно. Либерти же наблюдала за всем, что происходило в космосе. «Так, принцесса, что там у тебя?» «Пару минут и прыгнем. А что?» «Кажется, у нас неприятности». «Что? Какие?» Отвечать Либерти не понадобилось. Марго и сама все увидела. Неподалеку от мертвого крейсера» под которым они и спрятались, проплывал небольшой корабль чужих, классом не больше фрегата. Эта сволочь методично расстреливала гражданские корабли, поднимающиеся с планеты. причем выбирала те из них, что уже должны были совершить гиперпрыжок. Чертовые ублюдки не трогали другие корабли, но стоило кому-то задействовать гипердрайв, он тут же становился целью фрегата. И вот теперь этот корабль засёк ракот леберти надеялась, что их не тронут. Они ведь гипердрайв не включали и даже не собирались. Но, видимо, фрегату было плевать, и его капитан решил на всякий случай уничтожить Ракот. Два десятка ракет, выпущенных из пусковых установок фрегата, устремились к цели. «Марго, прыгай!» «Но я еще не рассчитала все. Там планеты или астероиды есть? Там, куда прыгать собираешься?» «Нет, вроде». «Тогда плевать, где мы появимся». «На сотню километров в сторону от намеченной тобой точки — это не проблема. Все равно там ничего нет. Прыгай!» Сама же Либерти задействовала систему обороны, намереваясь сбивать приближающиеся ракеты. Однако их было два десятка. Уничтожить все не выйдет. Тем не менее, Либерти принялась раздавать цели системе. Турели тут же включились, и, дождавшись, когда ракеты будут в зоне действия, их орудий открыли огонь. Сходу удалось снести четыре. Еще три не смогли облететь труп крейсера, взорвались, столкнувшись с ним. Остальные же уверенно к ракоту. Турели работали на пределе своих возможностей, но смогли уничтожить еще две. Либерти скосила глаза на таймер. До прилета оставалось всего четыре секунды. Она стиснула зубы, приготовилась к удару даже смерти. Как вдруг? Цели просто исчезли. Как и туша крейсера, вражеский фрегат планета. «Фух!» — Облегченно выдохнула Марго, откинувшись на спинку кресла. «До Либерти же только дошло, что случилось. Они-таки прыгнули. Марго успела». Либерти почувствовал себя так, будто несколько дней кряду тащила на себе тяжкий груз, и вот, наконец-то, только что его скинула. Она сейчас одновременно испытывала и огромное облегчение, и сильную усталость. Мысли покинули голову. Неимоверно хотелось спать. А лучше просто полежать с закрытыми глазами, не думая ни о чем. Однако расслабляться было нельзя. Она взяла себя в руки и тут же растрясла Марго, развалившуюся в кресле и блаженно улыбающуюся. «Эй, -э -э, подруга, не спать! Еще ничего не закончилось!» «Ага. Давай, просчитывай гиперпрыжок, отсюда сматываться надо. Или ты уже решила, что все, мы в безопасности?» Черт, да, конечно!» Спохватилась Марго и вновь склонилась над терминалом. На ее счастье Рика, любивший заранее просчитывать координаты для гиперперехода, и в этот раз не изменил своей привычки. У Марго уже были предварительные расчеты. Осталось только подставить текущие координаты ракота, просчитать все заново, и. Они таки ушли. Совершили переход в соседнюю систему, оттуда еще в одну и в следующую. Вот теперь уже можно было сказать, что они в безопасности. Глубоко в тылу, далеко от места атаки чужих, да еще и в совершенно, во всяком случае, на первый взгляд, пустой системе. Ракот выключил движки, лишь оказавшись на орбите небольшой пустынной планеты, единственной в этой системе. Все, пока можно тут остановиться». «Я не против, тут вроде тихо». Согласилась Либерти с Марго и поднялась со своего места. «Ты куда?» «Проверю, Рика, может, уже очухался». «Я с тобой!» «Да я и сама справлюсь, не переживай!» «Ну нет уж!» Решительно заявила Марго и нахмурилась. Либерти обратила внимание, что рука Марго лежит на кобуре, а из коридора доносятся тяжелые шаги. «Похоже, сюда направляется бабка или Арни!» Либерти лишь усмехнулась. «Ей не доверяют!» «Ну, оно и понятно!»